Глава девятая. Поле. Возможно, Лиза была права. Я решила ничего не предпринимать, пустить все на самотек, посмотреть, что будет делать Артур, и решать проблемы по мере их поступления. А пока их не было, ни зачему голову ломать. Он не обманул, действительно позвонил вечером, когда я была на работе. Как раз зашла в помещение, отведенное для персонала, когда мой телефон зазвонил. Первое, за что в его копилочку полетел плюсик, так это то, что он сразу извинился за утро, за то, что пришлось вот так сразу уйти. Потом не стал ходить вокруг да около и пригласил на свидание. Голос у него был крайне приятным. Мне понравилось просто разговаривать с ним, не попадая под гипнотический эффект его глаз, которые напоминали еще об одном носителе подобного эффекта. Почему бы и нет? проговорила я, соглашаясь. Я заеду за тобой. Во сколько завтра заканчиваются занятия? Да уж он времени зря не терял, не предлагал встретиться на выходных через неделю или еще что-то. Завтра, только потому, что сегодня непредвиденные обстоятельства помешали это сделать. Я действительно его заинтересовала и это не могло не льстить мне. Единственное, что меня настораживало и слегка пугало, так это то, что с такой же скоростью он захочет перевести наше общение в горизонтальное положение. Стараясь не думать о плохом, я снова вышла в зал. Четвертый столик. Указал мне Вадик наш бармен, куда мне следует поспешить. Краем глаза заметив большую компанию, подхватила стопку меню и направилась к столику. Добрый вечер, меня зовут Полина. Могу я вам что-то посоветовать? проговорила я, вручая каждому в руки папки с меню и только после этого все же взглянула на лица новых гостей. Они оказались не такими уж и новыми. Я бы сказала, за в с е г д а т ы и нашего заведения. Привет, малыш. Подскажи мне лучше, во сколько ты заканчиваешь. Первым заговорил Рома, вдруг неожиданно обратив на меня внимание. Это зависит от гостей, ответила вдруг просевшим голосом. Руки вспотели, мысли разбежались кто куда, а сама я зависла у их столика, чуть не пропустив сам заказ. Опять это чертова четверка, зашипела мне на ухо Ксюша. Как же я ненавижу этих придурков, особенно Ника. Ты только посмотри на него, скотина. Ее лицо действительно скривилось, когда она смотрела в их сторону. Я не знаю, что конкретно произошло между ней и Ником, кроме того случая, когда они вмешались в свидание с мальчиком Филипп вроде. Эти четверо сделали так, что он сбежал, а Ксюша даже не поняла, из-за чего. Меня все четверо одинаково раздражают. Я уж подумала, что смена пройдет спокойно, но нет. Ответила я подруге, понимающей, глядя на нее. Обычно именно ей доставалось обслуживать этих дорогих гостей, а в этот раз они нагрянули во время ее перерыва. Мы остановились у барной стойки. Ожидая, пока кухня готовит, и время от времени посматривая в зал, повезло тебе сегодня, заметила я. Ну хоть раз это должно было случиться. Мы тихо посмеивались, слегка перемывая косточки мажора четверки и их спутницам, а потом разбежались по залу. Я старалась не задерживаться у их столика дольше, чем это требовалось. Пару раз ловила на себе внимательный взгляд Рема, но старалась тут же отвести глаза и занять себя чем-то, лишь бы не думать о нем. Когда смена закончилась, нас, как работающих студентов, отпускали пораньше. Мы с Ксюшей вышли вместе через черный вход, обошли здание и увидели Диму, сидевшего на капоте своей тачки. Я прижимая к себе охапку роз, которая уже успела намочиться, хотела уже сказать, что и сама доберусь, но поняла, что толкаться с букетом в автобусе то еще веселье. Я обернулась, ожидая, что у входа появятся парни из четверки, чего уж скрывать, я безумно хотела, чтобы р э м предложил меня подвезти. Знаю, что дура и ни к чему хорошему бы это не привело, но сердце от одной только мысли об этом больно сжималось. Ничего подобного я не испытывала, находясь рядом с Димой, и каким бы замечательным он ни оказался после непродолжительного общения, сердце неё кло а при нём. Привет, поздоровался он с Ксюшей. Поехали, подброшу вас домой. Спасибо, меня вообще г о т тут рядом. Я бы прогулялась, но ноги отваливаются. Согласилась сразу Ксюша, заулыбавшись и прыгнула на заднее сиденье. Спасибо, Дим, но я уже говорила, что не нужно специально ехать за мной. Снова повторила свои же слова, пока он открывал передо мной дверцу. Да ладно, я тут рядом по делам был, в своей манере ответил Дима. Я снова обернулась, прежде чем сесть, и уже наклонившись, чтобы опуститься на сиденье, увидела вышедшего из кафе Рема. И как не странно, он сразу посмотрел в нашу сторону, поймал мой взгляд, перевел его на букет в моих руках, потом на Диму, стоящего и поддерживающего для меня дверцу. Мне показалось, что Рем нахмурился, но снова смотрел мне в глаза, не отворачиваясь, пока мы не отъехали. Кто это сегодня был? спросил Дима, когда мы высадили Ксюшу и вырулили на автостраду. Ты о чем? И не сразу поняла, что он хотел узнать, о цветах. Ответил он, не глядя на меня, лишь кивнул на букет в моих руках. Поклонник, ответила, выныривая из раздумий Рем и пожимая плечами. Показалось, что я услышала, как скрипнули его зубы. Но, возможно, действительно просто показалось. Всю дорогу я у с т а л о смотрела в окно, а Дима молча довез меня до дома. Спасибо большое, Дим. Завтра увидимся в универе, сказала я, потянувшись к ручке двери. Дима выскочил на улицу и поспешил помочь мне. Открыл дверцу, подал руку, вот только не отпустил ее, а повел так к подъезду. Ну, пока, ненавязчиво пытаясь вырвать свою ладонь из захвата, промямлила я. Отвернулась, чтобы открыть дверь, но Дима развернул меня обратно, нависнув надо мной. Он склонился, и его лицо приблизилось к моему. Руки он опустил по сторонам от меня. Я попыталась выставить руки перед собой, предотвращая сближение, но огромный букет, что все еще находился в моих руках, очень этому мешал. Как только его г у б ы о к а з а л и с ь в сантиметре от моих, я резко отвернулась в сторону, так что они лишь мазнули по лицу. Дим, прошу тебя, прекрати! – прошептала, боясь взглянуть ему в глаза. Почему? Выпалил он не сильно, х л о п н у в ладонью по двери. О чем ты? Все же подняв глаза и нахмурив брови, уточнила я. Почему не я? Что в этом твоем поклоннике есть такого? Злился Дима еще больше. Вот только меня его поведение никак не устраивало, и моему терпению тоже пришел конец. Тяжелый, длинный и слишком эмоциональный день меня выжил. Сил хватало только на то, чтобы дойти до квартиры, а тут еще и незапланированные разборки. Прекрати, Черкасов. Не знаю, что ты себе придумал, но я не давала тебе никаких обещаний. Пресекла его наезды и все же извернулась и приложила ключ к замку. д в е р ь о т к р ы л а с ь запищав, и я воспользовалась замешательством парня, чтобы скользнуть в подъезд и помчаться к лифту. Мамуль, я дома! – крикнула я, проходя в кухню за вазой, точнее за тремя, так как цветы в одну не вместились. Привет, п о л я с ь как работа. Ого, вот это букет! – воскликнула мама. Ага, поклонник появился. Ничего такого, мам. Я устала, с ног валюсь, спать пойду. Поцеловала родительницу в щеку и, подхватив одну вазу, пошла в комнату. Меня совсем запутали сегодня эти трое. Думать ни об одном из них больше не могла. Умылась и рухнула на кровать, мгновенно провалившись в сон, где меня встретили голубые такие красивые глаза, заглядывающие в самые глубины моей души, раздирающие ее и пробирающиеся все глубже, так чтобы я не могла их оттуда никак выбросить. Утром надеялась, что у Димы хватит ума не появляться, но оказалось, что не хватило. Он снова припарковался перед подъездом и ждал меня как ни в чем не бывало. Вот только я была обижена его поведением и претензиями, поэтому просто прошла мимо, не посчитав нужным даже поздороваться. Полин, постой, извини, я такой дурак, обещал, что будем просто друзьями, а сам полез, был неправ. Догнав меня, он схватил за руку и развернул к себе, пытаясь объясниться. Вот только я не хотела с ним разговаривать и просто отвернулась, ожидая, пока он закончит и посторонится. Сложив руки на груди, я глянула на него из-под нахмуренных бровей. Дима поджал губы, не собираясь уступать. Тогда я обошла его и направилась к выходу из двора, как раз в тот момент, когда туда въехала крутая спортивная тачка, каких в нашем дворе раньше не наблюдалось. Я посторонилась, чтобы пропустить машину, но она притормозила прямо передо мной. Стекло с водительской стороны плавно опустилось, и я увидела Артура. Привет, красотка. Садись под брошу. Предложил он широко улыбаясь. И это звучало так обыденно, словно он мимо ехал и случайно увидев меня, решил подвезти, или делал это каждое утро в течение длительного времени. Я, конечно, обалдела и немного зависла, решая согласиться или отказаться. Но вовремя вспомнила о Черкасове. Здравствуйте, Артур. Хорошо. Только у меня будет к вам пара вопросов. произнесла быстро, садясь в машину и стараясь не смотреть в сторону одногруппника. Да хоть что, готов ответить ради такой приятной компании. Продолжая сверкать улыбкой, согласился мужчина и вырулил из двора, направляя машину в сторону универа. Откуда у вас мой адрес и телефон? спросила я, уставившись на него. У меня везде есть полезные знакомства. Виктория узнал твою фамилию и то, что ты студентка. А дальше есть у меня друг умелец найти любую информацию во всемирной паутине. Он хмыкнул, а я рот открыла от удивления, насколько все на самом деле просто. И если я была готова к тому, что Артур начнет вести себя развязно, то он меня очень удивил. Просто подвез и быстро распрощавшись, умчался по делам. Никаких неудобных вопросов. Поинтересовался моим настроением и как я выспалась. Это даже умилило. Я уже не так напрягалась в ожидании свидания с ним. Было даже любопытно. Он сумел заинтриговать. Одногруппницы, которые застали моё появление, о невера уши прожужжали, на какой крутой тачке я приехала. Я уже глаза стала закатывать от вопросов, откуда такой крутой мен. Но их внимание мне даже в какой-то степени было на руку, так проще игнорить Диму, который всё порывался со мной поговорить. Когда всё же занятия подошли к концу, я уже была рада, что этот длинный день клонился к закату и надеялась, что завтра найдётся другая тема для обсуждений, более интересная, чем Артур и его крутая тачка. А он, кстати, уже ждал меня на стоянке. Я забежала перед выходом в туалет, чтобы проверить, все ли в порядке с лицом и волосами, а когда вышла, сразу наткнулась на Диму. Полин, прости, я серьезно не отстану, пока ты не согласишься. Завел он ту же шарманку. Диму, иди с дороги, я занята, меня ждут. Произнесла, надеясь, что он отступит. Так и получилось. Он сделал пару шагов к окну и выглянул на стоянку. Переменился в лице и рванул к выходу, потеряв ко мне всякий интерес. И зря я подумала, что у него появились какие-то срочные дела. Как только вышла к стоянке, я сразу увидела, как Дима занёс руку для удара. Напротив него стоял Артур. Довольно с к а л и с ь он профессионально уходил от ударов. Полина занята, понял. Услышала я, как только приблизилась, и увидела, что Артуру всё же прилетело. Думаю, она так не считает. Спокойно ответил Артур, отвечая не менее тяжелым ударом. п р е к р а т и выкрикнула я, пытаясь оттащить Диму от мужчины. Успокойтесь оба, но меня лишь аккуратно отодвинули в сторону. Я притопнула от злости, так устала от всего этого, меня еще и никак не воспринимают. В конце концов они же из-за меня дрались, к чему такой игнор? Я снова направилась к ним, подходя уже сбоку. Теперь меня оттолкнули оба дерущихся, не сильно, но ощутимо настолько, что я попятилась, о с т у п и л а с ь и полетела назад. Как-то сгруппироваться, чтобы спасти голову, у меня не получилось. Я смогла лишь завизжать, размахивая руками, словно это могло помочь мне не упасть. Уже через долю секунды я приземлилась, но не на асфальтированную поверхность. Она довольно мягкие, но крепко удерживавшие меня руки. Спасибо, пробормотала я, фокусируя взгляд на своем спасителе. Вот только была уже не в силах его отвести, попадая в плен этих прекрасных голубых глаз, которые преследовали меня ночами. Привет, малышка. Как насчет бросить этих борцов и сбежать отсюда со мной?